память Я носил ордена После планки носил После просто следы этих планок носил А потом гимнастерку до дыр износил И надел заурядный пиджак А вдова Ковалева все помнит о нем И дорожки от слез эта память о нем Столько лет Не забудет никак. И не надо ходить, и нельзя не пойти. Я иду, покупаю букет по пути. Ковалева Мария Петровна вдова, Говорит мне у входа слова. Ковалевой Марии Петровне в ответ Говорю на пороге «Привет». Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, На бессменно висит надо мной Муж Марии Петровны, мой друг Ковалёв, Не убитый ещё, жив-здоров. В глинцевитый стакан наливается чай, А потом выпивается чай невзначай. Я сижу за столом, я смотрю ей в глаза И пристойно шучу и острю И советы толкового и веска даю, У двух глаз, у двух бездн на краю. И, утешив Марию Петровну как мог, ухожу за порог.